Ну, мы же сначала не знали, вдруг это что-то вроде СС, мёртвой головы. А потом оказалось ничего страшного, ветеринары. У человеческих санитаров на рукаве змея обвивается вокруг палочки, а у ветеринаров просто змея без палочек. Мне, 15-летний, этот Хуберт тогда казался очень старым. Это потом только я стала соображать, что ему лет было примерно 40-45. В любом случае не больше 50. Ну, это понятно. Для девчонки 30 лет уже старость. И ещё. Я совершенно уверена, что у него в Германии остались дети. Он иногда возился с ребятишками. Ну, конечно, не так, чтобы уж и нежничал. Иногда принесёт калеты, хлеб, отдаст детишкам. Иногда даст бинтов или мази. Ветеринарные лекарства частенько годятся и для людей. И глаза у него были грустные, когда он стоял с детьми. Наверняка в Германии у него остался кто-то. Это мне потом стало ясно. Сначала мы не знали, что он колдун. Потом уже никто не сомневался. Колдун вот именно. А кем ему ещё быть? Вот, например, он умел заговаривать кровь. Однажды кто-то из соседских мальчишек рассадил ногу о старую барону, кровь ключом била. Проходил Хоберт, увидел такое дело, пошептал что-то, поводил рукой, и кровь очень быстро унялась, вообще перестала. А ведь Христалла жутко было смотреть. И со своими, с немцами он иногда управлялся точно так же. Мастерские, сами понимаете. Какой бы ты ни был опытный, а иногда калечишься. Так вот, немцы всегда бегали за Хубертом, а не за своим фельдшером. Хуберт приходил и как-то так все устраивал, что получалось лучше, чем у врача. Это наши рассказывали, кто работал в мастерских. А еще он иногда делал детям пляшущих куколок. Самым маленьким и всегда с оглядочкой где-нибудь на задворках. Вроде бы и опасался это показывать на людях, и тянуло его к этому такое впечатление. что я имею в виду. Он брал соломку, перетягивал её нитками, так что получалась куколка. У нас в Беларуси тоже есть такой народный промысел фигурки из соломы. У него было очень похоже. Только его куколки сами плясали. Он положит их несколько на землю, поводит над ними ладонями, что-то пошепчет, попоёт, и эти куклы соломенные сами собой поднимаются на ножки, начинают приплясывать, нет, не хороводы водят, а как-то по-другому. Так, наверное, танцуют у немцев в деревнях. Или откуда он там был, парами, держась за руки, то вертятся, то идут шеренгой. Я видела два раза. По-моему, это был какой-то немецкий танец, на это походило. чувствовалось в этом что-то от танца, какого-то немецкого, может быть, народного, как у нас левониха. Дети, а дети и не удивлялись особенно, они же были совсем маленькие, не знали, чему полагается быть на свете, а чему не полагается, совсем маленькие до школьного возраста, да и будь они школьного, школы всё равно не было. Почему он это делал при мне? При единственной не из маленьких. Это особый разговор, особое объяснение. Ну, начнём с того, что в колдовство и тому подобные вещи я всегда верила. Бывает оно по окраинам. У нас в Беларуси этим особенно славилось Полесье, самое ведьмовское глухоманье. Хотя я впоследствии получила высшее образование и была членом партии, но это одно, а жизненный опыт совсем другое. Вот, кстати, вы в курсе, что Олесью свою Куприн поместил как раз в Полесье? Это не спроста. Он не придумывал, он бывал в Полесье до революции, и у него, кроме Олеси, есть и другие рассказы о наших полещуках. Неужели не читали? Есть такие